Глава вторая. Сон первый. Сердце колотилось, как бешеное. Перед глазами мелькали бесконечные ступени. Соня бежала по черной лестнице, превозмогая усталость и ноющую боль в коленях. Она не считала, сколько этажей уже преодолела. Десятки, может, сотню. Знала, ей нужно на самый верх. Надо только не сдаться на полпути, не рухнуть без сил на каменные ступени, а продолжать бег. Она справится, у нее нет выбора. Ведь там, наверху, ее встретит Яр. Мысли о Яре придали сил. Даже если в этом заколдованном здании тысячи этажей, она все равно не остановится. Она добежит до крыши. Внезапно стены завибрировали. Дом задрожал, как от землетрясения. Дом не хотел, чтобы она бежала дальше. Лестница под ногами качнулась и стала обрушиваться. Ну уж нет. Стеснув зубы, Соня продолжила подъем. Она перескакивала через провалы, успевая оттолкнуться от ступеньки прежде, чем та обрушивалась каменной крошкой. Не такая уж она и ловкая, но ей помогала интуиция. За спиной разверзалась бездна, но Соня не оглядывалась назад. Ей нужно вперед, к Яру. Словно поняв, что Соня не остановится, дом сдался. Лестница, которой не было конца, внезапно закончилась дверью. Препятствие возникло перед глазами так внезапно, что Соня едва успела затормозить. За спиной раздался чудовищный хруст. Соня обернулась и увидела, как лестница за спиной обрушилась. Одновременно выключилось электричество, и Соню обступила тьма. Пути назад не было. Соня осталась на чудом уцелевшей площадке над бездной в десятки этажей. Она толкнула дверь, уже заранее зная, заперта. Из замочной скважины строился призрачный лунный свет. Соня прильнула к скважине. За ней светили звезды, и гулял ветер. Она дошла до крыши, на которой ждал Яр. Разве ее остановит запертая дверь? Быстрым движением Соня выдернула шпильку из волос, собранных в пучок. Пышные пряди рассыпались по плечам, упали на лоб, прилипли к вспотевшим от бега вискам. Главное не выронить шпильку и не потерять ее в кромешной темноте. В замочной скважине мелькнул смазанный силуэт. Яр! Соня загнала шпильку в замочную скважину, провернула до щелчка и навалилась на дверь. Дверь распахнулась. Соня вылетела на крышу. Яр! Ее крик эхом прокатился по пустой крыше. Хватило взгляда, чтобы понять. Она очутилась на крыше вышки. Это место Соня узнала бы из тысячи. Здесь, в кровавой полнолунии, они сражались за свободу. Отсюда, с высоты 80 этажей, упал Яр, утянув за собой отца. В последний раз здесь развернулась яростная схватка между двумя командами лунатиков, но теперь Соня оказалась на крыше в одиночестве. Один на один с полной луной, зависшей на небе. Яра здесь не было. Тогда чей силуэт она видела в замочной скважине? Соня опасливо подошла к краю ограждения. С упавшим сердцем заглянула вниз боясь увидеть внизу на асфальте разбившегося Яра. Но двор был совершенно пуст. Соня поежилась, внезапно осознав, что ее окружает аномально мертвая тишина. Как будто не только на этой крыше, во всем мире она осталась одна. Она взглянула вниз на растилающийся внизу город и не увидела ни машин на дорогах, ни светящихся окон домов. Горели только фонари вдоль пугающей пустых дорог и те вдруг начали отключаться, погружая город в полную тьму. «Соня!» Она резко обернулась на взволнованный женский голос и увидела перед собой гадалку. «Фаина!» Гадалка шагнула к ней, и серебристые браслеты на ее правой руке тоненько зазвенели, разгоняя мертвую тишину, словно колокольчики. «Соня, как хорошо, что я тебя нашла!» «Аяр!» — взволнованно перебила Соня. «Он здесь?» — Фаина покачала головой. «Нет, он...» Соня открыла глаза и чуть не застонала. Ее так резко выбросило из сна, и гадалка не успела сказать ей что-то важное про Яра. Пахло бабушкиными блинчиками. Соня обвела взглядом знакомые стены и коснулась рукой бежевых обоев в цветочек. Казалось, что она еще спит. После всех скитаний трудно поверить, что она провела ночь дома в своей постели. А бабушка наяву, а не во сне, готовит ее любимые блинчики. И Лера вернулась вместе с ней. Скачив с постели, Соня уставилась на пустую кровать сестры. Сердце пропустило удар. Лера. Порыв ветра ворвался в комнату сквозь распахнутое окно, всколыхнул занавески, напомнив о том, как однажды сестра вылезла в окно по пожарной лестнице и пропала на целый месяц. Соня показала, что ее кошмар повторяется. Она подскочила к окну и выглянула наружу. Леры нигде не было. «Уже проснулась?» От голоса сестры, прозвучавшего позади, Соня так и подпрыгнула. А затем с разбега налетела на Леру, стоящую на пороге, и крепко ее обняла. «Лерка! Ты чего?» — опешила сестра. «Испугалась, что ты опять пропала. Проснулась у тебя? Нет. Поспать ты гораздо!» Поддела ее Лера. «А ты давно встала?» — смутилась Соня. — Уже два часа как? — Я в лаборатории на всю жизнь это отоспалась. Лера невесело усмехнулась. — Пока ты по крышам бегала. — Прости меня, — выдавила Соня. — За что? — удивилась Лера. — Это все из-за меня. Кирилл ведь меня в ту ночь караулил. Соня не могла не чувствовать своей вины за то, что из-за ее однокурсника сестра попала в неприятности. — Глупости не говори. Возразила Лера и шагнула к двери. «Мы с бабушкой блины готовим. Умывайся и приходи». Когда после ванной Соня зашла на кухню, тарелка с блинами уже стояла посреди стола. Бабушка суетилась у плиты, переворачивая блинчик на сковороде. Лера заваривала чай. А Вика доставала из холодильника клубничное варенье. «Доброе утро», — неловко кашлянула она. «Уже вечер». Соня взглянула в окно на небо, расцвеченное красками заката. «Сонечка, хорошо, что ты встала!» Бабушка обернулась к ней от плиты. «Звони мальчикам, пусть приходят на блины!» Соня набрала по домашнему телефону номер Кузьминишной. Соседка отозвалась после первого же гудка словно сидела у телефона. «А их нет!» Скрипучим голосом наябедничала она. «Как нет?» У Сони оборвалось сердце. «А где они?» «Не знаю, они мне не докладываются!» «Некогда мне, сериал начинается!» И старушка бросила трубку. «Что, Соня?» Лера, почуяв неладное, повернулась к ней. «Мальчики пропали!» Выдохнула Соня. Центр по изучению сверхспособностей. Высокий мужчина в черном костюме тяжело шел по коридору, на ходу ослабляя галстук. Он не спал всю предыдущую ночь, а потом весь день провел на совещании. Дело лаборатории Полозова было решено засекретить. И ни к чему волновать общественность. Профессор мертв. Участники экспериментов подписали заявление о неразглашении за исключением одного. У двери палаты, за которой держали сына профессора, мужчина притормозил. В окошко на двери было видно кровать. На ней, пристегнуты ремнями, беспокойно спал бледный парень с растрепанной каштановой шевелюрой. Он для них не опасен. Главное, чтобы персонал тщательно соблюдал инструкции, и в палату входили не менее двух человек. Этот мальчишка, чудесным образом выживший после падения с крыши небоскреба, сейчас его единственная надежда. Но не к нему он пришел. Мужчина поправил золотую запонку в виде головы льва на рукаве пиджака и двинулся дальше по коридору. Каждый новый шаг давался все тяжелее, как будто к ногам пристегнули гири. В горле стоял ком, мешая дышать. Он и боялся того, что сегодня увидит в вип-палате в самом конце коридора, и отчаянно жаждал чуда. Дверь, ведущая в последнюю палату, оказалась приоткрыта. Сердце заколотилось, как бешеное, и он чуть и не снес дверь с петель, ворвавшись внутрь. Молодой доктор, проверявший приборы у постели, испуганно выпрямился. Одного взгляда на бескровное лицо девушки хватило, чтобы понять — чудо не случилось. «Есть изменения?» — глухо спросил он, подходя к кровати. «Никаких». Тихо пищали приборы. Изо рта больной торчала уродливая трубка. Аппарат искусственной вентиляции легких поддерживал подобие жизни в хрупком переломанном теле. Ноги были закованы в гипс. От тела отходили многочисленные трубочки. Игла из вены на руке тянулась к капельнице, а ногти с ярким синим лаком были безобразно обломаны. Пациентке было все равно, она ничего не чувствовала. Я вас оставлю. Доктор тихо отступил к двери. Постойте. Доктор испуганно застыл у порога. Она уже два дня в коме. Каковы шансы на то, что она из нее выйдет? Доктор отвел глаза и заюлил: Вы должны понимать, господин Шахов, кома явления малоизученные и непредсказуемые. Я жду от вас правды, жестко потребовал он. «Вы ждете от меня чуда, господин Шахов, а этого я вам дать не могу». Доктор все-таки осмелился взглянуть ему в глаза. «Шансов на то, что ваша дочь выйдет из кома, очень мало. Насколько мало?» Доктор помедлил и нехотя выдавил. «При ее повреждениях ничтожно мало. Я бы сказал, что надежды почти нет. И чем дольше длится кома, тем меньше шансов восстановиться после нее». «Что ты сказал?» Мужчина в один миг пересек палату и навис над ним. Он не коснулся доктора даже пальцем, но тот придушенно засипел, словно ему перехватили горло. «Мы делаем все возможное». «Так сделайте невозможное! У вас в другой палате пациент, выживший при падении почти с такой же высоты. Изучайте его. Если потребуется, разберите на молекулы. Выясните, почему он жив. Чем вы вообще сегодня занимались?» разгневанно процедил он Мы провели ряд исследований, взяли анализы, забормотал врач. Все показатели в норме, ничего такого, за что можно зацепиться. Похоже, парню просто повезло. Не разочаровывайте меня, доктор. Мужчина сузил глаза. Иначе ваше везение тоже может закончиться. Он махнул рукой, и насмерть перепуганный медик выскочил за дверь. Шахов шагнул к постели больной и опустился на стул. «Как ты сегодня, Эмма, милая?» «Куда они могли поехать?» Соня отвернулась от блинов на столе, чувствуя, как к глазам подступают слезы. «А если их тоже?» Она осеклась, боясь даже предположить, что друзья угодили в ту же ловушку, что и Яр. «Не будем сразу думать о плохом», — сказала Вика, кусая губы. Но вид у нее был до того мрачный, что сразу было понятно. Именно о плохом она и подумала. С улицы донес автомобильный гудок. Соня распахнула окно и свесилась наружу. Во дворе стоял знакомый старенький москвич. Лис приветственно махнул ей рукой, выйдя из машины. Муромец бачком, стараясь не задеть дверцы, стоящие близко автомобиль, вылезал наружу. «Нашлись!» Соня радостно махнула в ответ рукой и побежала открывать дверь. Бабушкины блины пришлись по вкусу всем, за исключением Вики, не притронувшейся к ним. «Давно у нас не бывало такого пиршества», — признался Муромец, уминая за обе щеки домашнюю стряпню. «Съешь хоть один блинчик, детка!» Бабушка с жалостью покосилась на спортсменку, клевавшую обезжиренный творог. «Ты и так худенькая, больше некуда!» «Не уговаривайте ее!» Муромец даже не взглянул на Вику. «Мне больше достанется!» Соня пожурила Лиса за то, что уехали от Кузьминишной, не предупредив их. «Мы же быстро! Туда-обратно!» Лис щедро окунул блинчик в свежее клубничное варенье и похвалил бабушкину стряпню, так что старушка зарделась от удовольствия. А на обратном пути мы в больницу завернули. Хотели еще раз расспросить доктора про тех, кто Яровиус, но его смена закончилась. И охранник на проходной сменился, даже разговаривать с нами не стал. «Вы, говорит, кто такие?» Бабушка включила телевизор, убавив звук. На экране замелькали вечерние новости. «Надо заявление в полицию подавать о пропаже», озабоченно заметила Соня, отвернувшись от экрана. «Только у нас не примут, мы же не родственники. Где только марка носит?» Она не удержалась от досады. «Обещал же приехать!» «Смотрите!» Вдруг встрепенулась Вика, указывая на телевизор. «Про нас показывают!» На экране замелькали кадры, снятые ночью во дворе вышки. Съемочная группа прибыла на место происшествия уже после того, как уехали скорая и полиция. Бабушка прибавила звук, и белокурая корреспондентка, знакомая Соне по пожару в общежитии, бойко защебетала в микрофон. Загадочное событие произошло минувшей ночью. Почти двадцать человек пришли в себя на крыше во время редкого астрономического явления «Суперлуния». Самое поразительное, что никто из этих людей не помнит, как они там очутились». На экране показали двор высотки и толпу растерянно переговаривающихся лунатиков. «Среди них оказались популярный певец Николас и блогер Глафира», — пристрекотала корреспондентка и подскочила с микрофоном к высокому симпатичному брюнету. «В детстве я лунатил», — растерянно признался певец. «Но чтобы я во сне вышел из дома и поднялся на крышу высотки...» До сих пор не могу поверить. «Я в шоке!» В кадр со знаменитостью влезла бойкая симпатичная девушка. У нее были большие глаза, как у диснеевских принцесс, и идеальная русая каре, как из модного салона. Соня сразу узнала автомобилистку, которая подвезла ее из области к вышке. По пути выяснилось, что ее зовут Глофира, и она популярная блогерша. «Последнее, что я помню!» — прострекотала Глофира как подвезла девчонку до высотки, а она спешила сюда к своему парню. Соня почувствовала укол вины, ведь это из-за нее отзывчивая блогерша оказалась в зоне действия лунного камня. Потом по радио объявили, что вот-вот начнется кровавая полнолуние. Я притормозила обочины чтобы сделать фоточку, и бам, проснулась на крыше, как в каком-то кино. В захлеб делилась Глафира. Судя по всему, для нее происшествие на крыше обернулось захватывающим приключением. «Мы постараемся разобраться в этой загадочной истории», — пообещала корреспондентка. За ее спиной Глафира собрала всех лунатиков и сделала групповое селфи. «Кривляка», — поморщился лис, отворачиваясь от экрана. «Не выношу блогеров». Начался другой сюжет, и бабушка выключила звук. «А про лабораторию Полозова не словечко», — задумчиво обмолвилась Лера. Похоже, его эксперименты не собираются делать достоянием общественности. «Не зря же с нас взяли подписки о неразглашении», — встряла Вика. «Сейчас это не важно, перебила Соня. «Нам нужно найти Яра. Надо взломать все камеры наблюдения в радиусе километра от больницы и просмотреть записи за ночь», — озвучил свой план Лис. «Где то должен засветиться фургон, на котором увезли Яра?» «Сколько времени на это уйдет?» «День, может, два» лис изъерошил отросшую русую макушку а то и больше слишком долго расстроенно протянула соня и ее осенила внезапная мысль нам надо к гадалке кому детка бабушка удивленно повернулась к ней не донеся фарфоровую чашку до рта но ведь ее нет в городе напомнила лис думаешь она уже вернулась сомневаюсь соня покачала головой но фаина мне сегодня приснилось Она что-то хотела сказать про Яра, но не успела. Уверена, что нам надо к ней. Ну, раз уверена, лис поднялся из-за стола. Тогда прокатимся. К белому москвичу они подошли в пятером. Лера заявила, что непременно хочет побывать у гадалки, которая помогала с ее поисками. Вика молча следовала за ними. А если Марк приедет? спросила она, пока Муромец, втянув живот, протискивался на пассажирское сиденье. «Вот и его и дождись. Чуть и с нами ездить». Не глядя на нее, Лис прыгнул за руль. «Ты же гадалкам все равно не веришь?» Вика вспыхнула, но смолчала. Лера уже юркнула на заднее сиденье москвича, когда во двор въехала легкомысленный розовый мини-купер. Соня ожидала, что за рулем авто, украшенного кокетливыми ресничками на фарах, окажется гламурная девица, но, поравнявшись с ними, из окна высунулся Марк. «Далеко собрались?» Лис от смеха даже из москвича вывалился. «Реснички? Серьезно? У ну какой Барби ты ее угнал?» «У матери одолжил», — буркнул Марк. «Еще вопросы?» «Хотел бы я посмотреть на твою мать», — фыркнул Лис. «У тебя столько денег не хватит», — отрубил Марк и спросил у Сони. «Так далеко собрались?» «Тебя долго не было», — холодно напомнила она. «Когда пропала Лера, она не спала всю ночь». А Марк не очень-то торопится разыскивать брата. Выспался волю и еще высказывает претензии. В полиции задержался. Коротко бросил Марк. «А что ты там делал?» — удивилась Соня. «Заявление о пропаже брата подавал. А ты думала, высыпался?» Он повел себя лучше, чем она думала, и Соня сделалась стыдно. «Мы едем к гадалке», — сказала она. «Зачем?» — настал его черед удивляться. «Она поможет». Соня не могла объяснить, откуда взялась ее уверенность, но она знала наверняка. «Ладно», — Марк пожал плечами, — «поезжайте вперед, я за вами». «Только держись подальше, пупсик», — насмешливо посоветовал лис, «чтобы никто не подумал, что ты с нами». Соня села в москвич к Лере, а Вика неуверенно остановилась. «Не хочешь прокатиться со мной?» — предложил ей Марк. «Иди к нему». Мурумец повернулся к Вике с переднего сиденья. «Чего тесниться?» и, и Вика, паникнув, шмыгнула в розовый мини-купер. «Зачем вы так?» — укорила Соня. «А она зачем?» Угрюмо отозвался Муромец, и в его голосе прозвучала такая боль, что Соня поняла, как сильно он переживает предательство Вики. «Не простишь ее?» — спросила она, уже зная ответ. Муромец молча отвернулся к окну. «Предательство нельзя отмотать назад». — хмуро заметил Лис, выезжая со двора. — Оно как клеймо на коже, на всю жизнь. Пока добрались по пробкам до салона-гадалки, уже сгустились сумерки. Вывеска салона не горела, окна были темны. Соня взбежала на крыльцо и постучала. Тишина. — Никого нет дома? — пошутил Лис, нагоняя ее. — И что теперь? Соня замешкалась. Интуиция подсказывала, что ей нужно было сюда приехать, но что делать теперь она не знала. Ну, раз мы зря прокатились, Марк вышел из розового мини-купера и облокотился о капот. Может, в клуб заглянем, потусим? Все, включая Вику, с негодованием повернулись к нему. А что? не смутился Марк. Тут за углом как раз. Его прервал звонок телефона из-за запертой двери. Соня так и подпрыгнула, приложив ухо к замочной скважине. «Это она!» — уверенно выдохнула Соня. «Она знает, что мы здесь». Теперь было понятно, зачем интуиция привела ее сюда. У гадалки не было способа связаться с ними, кроме как позвонить себе в салон, когда Соня и лунатики окажутся рядом. «И как мы туда попадем?» — удивилась Лера. «Легко». Соня вынула шпильку, роняя на плечи густые русые волосы, и склонилась над замоченной скважиной. «Ты меня поражаешь, сестричка!» Пробормотала Лера, нервно озираясь по сторонам. Несколько точных движений, и замок щелкнул. Соня толкнула дверь и побежала к телефону к прихожей. Соня толкнула дверь и подбежала к телефону в прихожей. «Алло!» — торопливо выкрикнула она в трубку, боясь, что звонок сорвется. «Здравствуй, Соня!» — отозвалась трубка глубоким голосом гадалки. «Я знала, что ты придешь». Голос прозвучал так близко, что Соне показалось, что гадалка возникла за ее спиной в темноте. Она живо представила себе ее такой, какую увидела впервые. Высокой и стройной, похожей на героиню древнегреческих мифов, в черном свободном платье с рукавом летучая мышь, с серебряными браслетами на смуглых запястьях, с волосами цвета вороного крыла и ярко-синими глазами лунатика. Вспыхнул свет. Это лис зажёг свет в прихожей и затворил дверь за другими ребятами. «Яр пропал!» — в тревоге выпалила в трубку Сони. «Знаю!» — откликнулась гадалка. «Потому и звоню. Яр в опасности!» «Где он?» Сердце Сони бешено забилось. «Мы его вытащим!» «Этого я не вижу!» — с сожалением призналась Фаина. Но ты должна знать, опасность грозит не только ему, всем, кто был в кровавое полнолуние на крыше. Ты имеешь в виду, Соня с тревогой обернулась на друзей и сестру, столпившихся в прихожей. Тебе, Соня, твоим друзьям, сестре, брату Яра, всем, кого позвала дуляр. Это как-то связано с экспериментами Полозова? Соня крепче стиснула трубку, внезапно налившуюся свинцовой тяжестью. Неужели мертвый профессор из того света добрался до них? Тот, кто пришел ему на смену, обладает еще большей властью. Это он держит яра в плену. Но зачем? Я не знаю. Я видел спящую девушку, все дело в ней. Гадалка вдруг занервничала и заторопилась. У меня мало времени. Найдите блогершу, она следующая. Спасете ее, спасете всех. Звонок внезапно оборвался, и в трубке раздались частые гудки. Соня опустила руку. «Что она сказала?» Лис с тревогой шагнул к ней. «На тебе лица нет». «Что ты с Яром?» испуганно вскрикнула Вика. «Она сказала, что мы все в опасности», медленно произнесла Соня, кладя трубку на базу. «Круто!» весело отозвался Марк. «А то я успел заскучаться со вчерашней ночи!» Все неприязненно уставились на него, но парень ничуть не смутился. «А вы что, не любите опасности? Меня они заводят». «Еще она сказала». Соня повернулась к Лису. «Нужно найти блогершу». «Какую блогершу?» — удивился Лис. «Зачем?» «Похоже, она имела в виду Глафиру», — задумчиво ответила Соня, вспоминая сегодняшние новости по телевизору. Гадалка сказала, что она следующая. «В этом есть резон», — оживился Лис. «Если тот, кто похитил Яра, придет за блогершей, мы сможем проследить за ним», — продолжил Муромец. «И узнаем, где держит Яра!» С ликованием закончила Вика. Только Марк, равнодушно прислонившись к стене, листал свой айфон, как будто пропажа брата его вовсе не касалась. «Эй, мы вообще-то твоего брата искать собираемся!» Раздраженно заметила Соня. Марк, ничего не ответив, приложил айфон к уху. «Нашел время звонить» неприязненно процедила Лера. «Ты можешь узнать, где живет эта глафира?» обратилась Соня к Лису. «Надо сначала выяснить номер ее мобильника, а уже по нему я отслежу местонахождение. но ну, вот остался в машине, идем». Лунатики быстро прошли мимо прислонившегося к стене Марка, который продолжал ждать ответа по айфону. Поравнявшись с Марком, Муромец не сдержался и сильно двинул его плечом. Парень выронил гаджет, и он откатился к ногам Сони. Соня подняла айфон и увидела фотографию Глафира. На айфоне Марка был открыт ее блог. «Ты ей звонил?» Соня заметила, что на странице указан телефон блогерши для рекламных предложений. Марк снова удивил ее. Пока они обсуждали план действий и упрекали его в равнодушии, он не терял времени и по-своему искал брата. Хотел сделать ей предложение, но она не берет трубку. Марк отобрал у нее айфон. «Непристойная?» — уколола Лера. «А что, интересуешься?» — не смутился Марк. Лера вспыхнула, и пулей выскочила за дверь. За ней салон покинули и другие лунатики. Муромец, шедший последним, с силы хлопнул дверью, и замок, который раньше вскрыла Соня, защелкнулся. Ничто больше не напоминало об их визите в отсутствии хозяйки. Дойдя до машины, Лис достал ноутбук. «По ее мобильнику я узнаю, где она прямо сейчас». «В такое время она наверняка дома». Соня подняла голову, глядя на почти полную луну, зависшую на небе. Лиз поколдовал над клавиатурой и нахмурился. «Странно». «Что?» «Она не дома». Он ткнул пальцем в красную точку на карте города. «Она возле лаборатории Полузова». «Что она там забыла?» насторожилась Соня, склоняясь над картой. «Во всяком случае, мы знаем, где ее искать. Поехали». Центр сверхспособностей. Шахов по-прежнему находился в палате дочери, когда его отвлекли. Он недовольно обернулся на вошедшую женщину. Это не может подождать? Ее яркая экзотическая красота казалась особенно неуместной на фоне унылой больничной палаты. Даже в простых джинсах и черной шелковой рубашке она оказалась голливудской небожительницей, сошедшей с Олимпа. А доктор Лазарев цепенел перед ней, как кролик перед удавом. «Прости». «Тебе нужно это увидеть». В руке женщины был телефон. Шахов неохотно поднялся и вышел за ней в коридор. «Что у тебя?» Женщина протянула ему айфон с открытой интернет-страницей и включила видео. Шахов некоторое время раздраженно смотрел на экран, где какая-то вертлявая девчонка с русом каре и голосом мультяшки рассказывала, как вчера ночью очнулась на крыше небоскреба. Песклявый, искаженный динамиком голос резко и неуместно разносился по пустынному коридору. «Если ты потревожила меня ради пустышки...» — начал закипать он. «Смотри дальше». Кадр сменился. Теперь болтушка коры стояла на фоне кирпичной стены и обещала своим подписчикам сенсацию. Камера скользнула в сторону, и он узнал место съемки. «Ее надо остановить!» — вырвалось у него. «За этим я и пришла!» — кивнула женщина. «Высылаем группу захвата?» Глафира. Улезая в окно секретной лаборатории, Глафира ликовала. Повезло так повезло. У нее появился реальный шанс заявить о себе, выбиться в топы и заткнуть за пояс заклятых конкуренток. Пусть постят свои кукольные селфи, модные луки и набившие оскомину обзора косметики и книжек. Глафира даст своим подписчикам настоящую сенсацию и сорвет джекпот из лайков. Сама судьба привела ее вчера ночью на крышу недостроенного небоскреба. Она оказалась единственным блогером в толпе лунатиков и теперь собиралась разыграть свой козырь. Пока остальные в недоумении чесали репу, Глафира зря времени не теряла. Первым делом расспросила странную девицу в больничной пижаме, которая чуть не упала с крыши. Девушка по имени Лера уверяла, что ее похитили и держали в секретной лаборатории. От нее Глафира и услышала впервые имя профессора Полозова, но не придала особого значения. Девица выглядела так, как будто сбежала не из лаборатории, а из психушки. Затем Глафира со всеми остальными спустилась вниз, пофоткала лежащие на земле трупы, пока ее не отогнали полицейские. От них Глафира узнала, что разбившимся мужиком с мозгами на асфальте оказался тот самый профессор Полозов. А значит, словам Леры можно было доверять. Покрутившись у полицейского фургона, она подслушала любопытный разговор. Якобы профессор проводил какие-то незаконные эксперименты с лунатиками. А здесь уже могла скрываться разгадка того, как двадцать незнакомцев оказались на крыше небоскреба. Запахло сенсацией, и Глафира почуяла охотничий азарт. Полиция увезла свидетелей, включая Леру в больничной пижаме, а Глафира отвлеклась на телевизионщиков. Поболтала с блондинистой корреспонденткой, засветилась со своим комментарием в одном кадре со звездным красавчиком Николасом, затем сделала групповое селфи, и сразу выложила на свою страницу с тегом «Лунатики». Все стали расходиться по домам, только Глафире было не до сна. Новость о секретной лаборатории будоражила воображение. Корреспондентке не удалось добиться никаких внятных комментариев от полицейских. Даже о том, в какой участок увезли задержанных, журналистам не сказали. Глафира смекнула, что историю хотят замять. А значит, у нее появился шанс. Ведь она слышала, куда увезли задержанных, но делиться ценной информацией с телевизионщиками не собиралась. Свою машинку она отыскала неподалеку. До того, как Глафира очнулась на крыше, она подкинула к небоскребам свою пассажирку. По радио как раз передавали, что через несколько минут начнется кровавое полнолуние, и Глафира решила дождаться этого редкого явления, чтобы сделать красивые фоточки Луны на фоне футуристических небоскребов для своего блога. Теперь машинка пригодилась, чтобы доехать до отделения полиции и понаблюдать. Глафира даже заскучать не успела, как из отделения вышла Лера в больничной пижаме, а с ней и сексуальный блондин, и рыжая девчонка в олимпийке. Вместе с полицейскими они сели в фургон, и Глафира пристроилась за ними. Когда фургон подъехал к территории психиатрической больницы, блогерша приуныла. Неужели странная Лера все-таки шизанутая? Но полицейские нырнули в неприметную калитку по соседству, где во мраке тонуло неосвещенное здание. Что это? Как не секретная лаборатория? Ух, как голофире хотелось туда попасть. Но здание осматривали полицейские, и она решила набраться терпения. Сенсации не терпят суеты. Она вернется, когда в лаборатория никого не будет, и снимет эксклюзив для своих подписчиков. Тогда ее аудитория увеличится сразу на сотни тысяч. И вот теперь, вооружившись айфоном и фонариком, Глафера вернулась к лаборатории. Машину она оставила неподалеку, предусмотрительно прихватила три пластиковых ящика с помойки у супермаркета. Забор был высокий, и ящики как раз пригодились, чтобы составить из них пирамиду и перелезть ограждение. «Ай да молодец!» — похвалила себя она, спрыгивая по ту сторону. Первый этап квеста успешно пройден. Глафира с любопытством оглядела темный двор и неосвещенное трехэтажное здание. Надо сделать пруф на случай, если выбежит охранник и ее выдворят вон. Глафира встала на фоне кирпичной стены дома, одернула белую мачку, выгодно выделявшуюся в темноте, пригладила золотисто-русые волосы, стриженные под коре и растрепавшиеся после марш-броска через забор. В кадре все должно быть безупречно и только потом включила айфон на запись. «Привет, любимые!» — Бойко заговорила она. «Не поверите, где я? Во дворе настоящей секретной лаборатории, где проводили разные запрещенные эксперименты. Какие эксперименты? Это я и собираюсь выяснить. Намекну, что это связано с лунатиками и вчерашней загадочной тусой на крыше вышки. Ставьте лайк, делайте репосты в сториз, следите за обновлениями, и вас ждет настоящая сенсация. А я иду внутрь». Записав видео, Глафира сразу же опубликовала его на своей странице и подошла ко входу в здание. Никто не спешил выдворить ее вон. Похоже, никакой охраны нет. Входная железная дверь была опечатана. На всякий случай Глафира потянула ручку, но дверь не поддалась. Нечего и думать о том, чтобы ее сломать, и девушка двинулась вдоль дома, оглядывая темные окна с решетками. Возникшие трудности только раззадорили ее. Она обошла все здание по периметру, и у последней стены ей повезло. Одно из окон оказалось разбитым, а решетка на нем, выгнута изнутри, как будто ее покорежило взрывом или очень сильным ударом. Глафера не стала задумываться над причинами. Она увидела проем между прутьями в который как раз можно было пролезть, повисла на подоконнике и подтянулась. Для начала осторожно заглянула внутрь. Темнотища такая, что ничего не видно. А затем протиснулась между прутями решетки, мысленно похвалив себя за стройность. Не всякая фитоняшка тут пролезет, а она смогла. Еще минута, и Глофира спрыгнула вниз и очутилась в гулком темном зале. Посветив фонариком, она увидела маты на полу и ринг для спаррингов. Похоже, помещение использовали для тренировок. Но при чем здесь эксперименты над лунатиками? Мертвая тишина пробирала до мурашек и играла на нервах. Глафири сделалась не по себе. То, что представлялось ей смелой авантюрой, внезапно предстало в ином свете. Одно дело придумывать план, сидя в безопасности дома за ноутбуком, и совсем другое дело реализовывать его и бродить по темному зданию в одиночку. Но раз уж пришла, не возвращаться же обратно с пустыми руками. Подписчики ждут сенсации, и они ее получат. Она обошла ринг, светя фонариком, но не нашла ни одной зацепки, кроме брошенной боксерской перчатки. Странно. Не тайные же бои в этой лаборатории устраивали. Здесь делать нечего, нужно идти дальше. Глафира решительно шагнула к выходу и налетела на кого-то спиной. В пустом зале она была не одна. Заорав от ужаса, она выронила фонарик и помчалась обратно к окну. Стрелой взлетела на подоконник, откуда только силы взялись. Нырнула между прутьями, но внезапно застряла. Кто-то с силой схватил ее за пояс джинсов и тащил назад. Глафира затрепыхалась, как птица в клетке, а тут еще айфон предательски выскользнул из кармана. Гаджет был новеньким, купленным на гонорары с рекламных постов. Ради него Глафира была готова сразиться с прятавшимся в темноте чудовищем. Она бросила стремительный взгляд назад, готовая отбиваться от нападавшего, и с удивлением поняла, что за ней никто не гонится. Просто она зацепилась ремнем джинсов, а сломанный пруд в оконной решетке. Фонарик катался по полу, и его скачущий свет выхватывал из темноты пустого зала раскачивающуюся боксерскую грушу. Голофира нервно хихикнула. Похоже, она до чертиков перепугалась спортивного снаряда. Спрыгнув обратно в зал, она подняла смартфон, проверила — работает. Какое счастье! Чтобы развеять страхи, решила снять еще одно видео для блога. «Ну, вот я и внутри». Наигранно-бодро начала она. «И первая тайная секретная лаборатория — это огромный спортзал. Интересно, кто и зачем здесь тренировался?» К Глаферу подошла груша, толкнула ее одной рукой, и та закачалась. «И как это может быть связано с экспериментами над лунатиками?» С каждой фразой голос звучал все уверенней, а страхи отступали. «В конце концов, что может с ней случиться в брошенной лаборатории? Разве что полиция вернется с обыском и застукает ее здесь». Так даже лучше. Получится еще одно улетное видео. Я иду дальше. Посмотрим, какие тайны скрывает секретная лаборатория. Снимая себя на видео, было не так страшно исследовать лабораторию. Из спортивного зала Глафира попала в длинный темный коридор. Интересно, что там за дверью? Девушка толкнула ближайшую к ней дверь, но та не поддалась. Заперта. Что ж, проверим другую. Дверей здесь много. Продолжая болтать вслух, она двинулась по коридору. Закрыто? Опять закрыто? Ау, кто-нибудь есть? Она дурашливо постучала в следующую дверь. Безумный профессор, вы у себя? Не отвечают. Так, развлекая себя и будущих зрителей, Глафира проверила все двери на первом этаже, и ни одна не поддалась. Похоже, этим. Ре... Похоже, этим ребятам есть что скрывать. Она разочарованно отступила от последней двери. «Но я обязательно докопаюсь до правды!» Остановившись у лестницы, она поставила видео на паузу. Ступени убегали вверх, на второй этаж, куда падали косые отцветы уличных фонарей, и вниз, в подвальное помещение, тонущее в сумраке. Если в лаборатории что-то скрывали, то надо исследовать подземелье. Однако, представив, какая кромежная и зловещая темнота там ее ожидает, Глафира поежилась. В конце концов, она не телепремию за сенсационное расследование собирается получить, а всего лишь раскрутить свой блог и набрать побольше подписчиков. Поэтому она выбрала более легкий путь, наверх, где темноту разбавляют хотя бы блики дорожных фонарей. Глафира снова включила запись и стала подниматься, светя впереди фонариком. «Надеюсь, на втором этаже мне повезет больше». Она взбежала по лестнице и очутилась в конце такого же длинного коридора. «Вам уже страшно любопытно, зайчики?» «Мне тоже. Тогда следуйте за мной. Только...» ц Она сделала страшные глаза и приложила палец к губам. «Не спугните призраков!» И зачем только про призраков ляпнула? Всю смелость как рукой сняло. Откуда-то потянула сквозняком, где-то за закрытой дверью громко хлопнула оконная рама. Глафира так и подпрыгнула. «А кто здесь?» Голос трусливо дрогнул, изображение на камере смазалось, и Глафера выключила запись. Прежде чем выкладывать в блок, надо будет вырезать последние секунды, чтобы не выставлять себя трусишкой. Она замерла в темноте, прижав айфон к груди и вжавшись в стену. Но ничего не происходило. Не было слышно ни шагов, ни голосов. Только откуда-то с улицы донёсся клаксон автомобиля, возвращая в реальность и придавая сил. Нет тут никого, кроме нее. Если она хочет снять классное видео, нужно отлепить задницу от стены и двигаться дальше. Так Глафира и сделала, продолжая проверять двери. Одну, вторую. Должна же хоть одна оказаться открытой. Та дверь тоже оказалась заперта. Глафира толкнула ее, и она не поддалась. Но из-под нее вдруг потянулась квазняком. Глафира замешкалась. В тишине резко прозвучал щелчок, как будто изнутри открыли замок. «То здесь?» Тонко пискнула Глафира. По позвоночнику пробежали мурашки. Волоски на руках встали дыбом. И зачем она, дура, полезла в эту лабораторию? Лучше бы слила информацию телевизионщикам и напросилась бы с ними, вместе было бы не так страшно. Ей никто не ответил. Из комнаты не доносилось ни звука. «Если она добудет стоящий сюжет, ее даже в новостях покажут», — подбодрила себя Глафира. А то и пригласят на работу, вместо той неудачницы-журналистки, которой даже не удалось напасть на след лаборатории. Любопытство пересилило страх, и Глафира решилась. Она снова нажала на ручку, и дверь приоткрылась, приглашая внутрь. Глафира толкнула дверь и застыла на пороге. В распахнутое окно рвался ветер. На подоконнике, рядом с массивным письменным столом, сидела хрупкая блондинка в мужской рубашке и непринужденно болтала босыми ногами. На вид ей было лет 25. Ой! От неожиданности Глафира выпустила из рук айфон. Ты кто? Незнакомка удивленно замерла и склонила голову на бок, изучая Глафиру. Неважно, кто я. Голос ее звучал непривычно с легким акцентом. Важно, кто ты? И кто я? От ее настойчивого взгляда Глафире стала не по себе. Она наклонилась за айфоном. А когда выпрямилась, блондинка в полный рост стояла на подоконнике, а над ее головой в небе застыла круглая луна. Такой красивый был кадр, на тысячу лайков, не меньше. Глафира навела айфон и сделала снимок. Вспышка резанула по глазам. В тот же миг незнакомка раскинула руки, как крылья, и спрыгнула вниз. Глафира пронзительно закричала и кинулась к подоконнику. Но когда она выглянула наружу, ожидая увидеть девушку внизу на асфальте со сломанной шеей, двор оказался пуст. Как будто блондинка в мужской рубашки ей примерещилась. Только на подоконнике в лунном свете сверкнула серебристая флешка. Только на подоконнике в лунном свете сверкнула серебристая флешка. Она схватила ее в руку, но не успела разглядеть. Мертвая тишина пустого здания вдруг взорвалась грохотом шагов, Дверь едва не слетела из петель, и в кабинет ворвались несколько крепких мужчин в камуфляже и масках. Вид у них был до того грозный, что Глафира сама была готова выпрыгнуть из окна, но, конечно, не решилась. «Я ничего не делала!» — запричитала Глафира. Еще обвиняют ее в том, что она столкнула блондинку из окна. «Она сама!» «Пойдешь с нами!» Один из них, здоровенный бык с прокуренным голосом, резко схватил ее за плечо. На ее слова он никак не отреагировал. Глафира прикусила язык. Лучше помалкивать про девушку, сиганувшую из окна, раз не спрашивают. Флешку с подоконника она тоже сунула в карман, пока не отобрали. Верзила, от которого разила табаком и потом, подтолкнула ее к выходу, и Глафира навела на него айфон. «Куда вы меня везете? В полицию?» Она не сопротивлялась. Понимала, что проникла на чужую территорию, и мужчина вправе выставить ее вон и даже отвезти в полицейский участок. Она всего лишь хотела зафиксировать свое приключение на видео, чтобы потом выложить его в блог и получить заслуженные лайки. Но не успела даже нажать на запись, как Верзила выбил гаджет из ее руки. Глафира ахнула и рванулась из его хватки. «Вы что творите? Это же последний айфон!» Одновременно тяжелый ботинок бойца обрушился на экран гаджета, варварски круша хрупкое стекло и микросхемы. Глафира помертвела, глядя на обступивших ее мужчин. Их лица, закрытые масками, тонули в мраке, как будто они были призраками. «Вы не из полиции?» — пролепетала она. Они не проронили ни слова, и от этого стало еще страшнее. Их главный, от которого разила табаком и потом, снова схватила ее за плечо. Так больно, что на глазах выступили слезы. Во что она вляпалась? Зачем только полезла в эту проклятую лабораторию? Хотела попасть в топ, а угодила в переплет. «Выбраться бы из него живой!» Глафира испуганно всхлипнула. Никто не попытался ее утешить. Держа ее за плечо, Верзила поволок ее в коридор. На смену страху пришло отчаяние. «Кто вы? Что вам от меня нужно? Пустите!» Ее крик разлетелся по пустому кабинету, эхом отразился от стен и вылетело в распахнутое окно. По черному фургону у ворот лунатики поняли, что их опередили. «Значит, увести Глаферу по-тихому не получится, придется ее отбивать». В фургоне ждал водитель, и им пришлось припарковаться подальше за углом, чтобы не привлекать внимания. Соня боялась думать, сколько драгоценного времени они потеряли, пока оббегали территорию и перелезали через забор. Истошный девичий крик раздался в тот самый момент, когда Соня спрыгнула вслед за Лисом и Марком во двор лаборатории. «Она там!» Оставшиеся лунатики перемахнули через ограду и бросились ко входу в лабораторию. Железная дверь с сорванной печатью была распахнута. Марк первым забежал внутрь, уверенно ориентируясь в хорошо знакомом ему помещении. Лаборатория была его домом последний год. Лиз с Муромцем не отставали, хотя о лаборатории и испытаниях, которые здесь над ними проводил профессор Полозов, у них остались самые тяжелые воспоминания. Глядя на то, как решительно парни бегут вслед за Марком по темному коридору, Соня поняла, что сейчас ими движет только желание спасти Глафиру, попавшую в беду. Сама она побывала в лаборатории только однажды и не очень хорошо ориентировалась внутри. Парни уже взбежали вверх по лестнице, а она неловко налетела на ступеньку и споткнулась. Вика бесцеремонно оттолкнула ее с пути и им помчалась вслед за остальными. Соня чуть не полетела напролет вниз кромешную тьму, но Лера крепко ухватила ее за плечи, не давая упасть. «Спасибо», шепнула Соня. «Для этого и существуют сестры». Голос Леры в темноте прозвучал напряженно. Соня понимала, что сестре, которая еще вчера была пленницей в лаборатории, тяжелее всего далось возвращение сюда. «Меня держали там, внизу», глухо сказала Лера и потянула ее вверх. «Пойдем скорее». «Не хочу припустить все самое интересное», Сверху донеслись крики и звуки борьбы. Началось. Сестры Стремглав взлетели по лестнице и очутились в гуще ожесточенные схватки. Глафира, вжавшись в стену, наблюдала за невероятной сценой, развернувшейся на ее глазах. Появившиеся откуда ни возьмись из темноты парни набросились на ее похитителей и завязалась схватка на пределе сил и скоростей. В первое мгновение ей показалось, что новички не продержатся и минуты. Их было трое против пятерых опытных, закаленных во множестве схваток бойцов, но парни оказались не промах и сражались как супергерои. Только в кино Глафера видела, чтобы люди так ловко и молниеносно двигались и с такой силой отбрасывали противников кулаками. Глафера даже почувствовала себя героиней фантастического блокбастера, от которой зависит судьба человечества и за которую сражаются лучшие воины. Как жаль, что ее айфон разбит. Улетное бы получилось видео. На миллион лайков. Вихрастый худощавый парнишка буквально летал между противниками, раздавая тумаки, а сам при этом избегал ударов. За ловкость и скорость Глафира мысленно окрестила его Человек-паук. В какой-то момент он в прыжке оттолкнулся от стены и сбил своего мощного противника с ног. Глафира не удивилась бы, если бы парень вдруг повис на потолке головой вниз. Казалось, ему по силам любые трюки. Другой, тоже худой, но более высокий, одетый во все черное, как Бэтмен, поражал боевыми техниками. На миг он оказался рядом с Галафирой, тесня своего сильного соперника, уверенными, отточенными годами тренировок выпадами, и она смогла разглядеть его вблизи. Бэтмен был настоящим красавчиком. Он весело подмигнул ей, не прерывая схватки, и продолжил теснить противника. Галафира заметила у него сзади на шее стильную татушку, полумесяц. Третий парень был настоящий атлет, с широкими плечами и увесистыми кулаками. Глафира назвала его Суперменом. Он сражался сразу против троих и уверенно одерживал верх. При этом ударов противников как будто не замечал. Они ему были что комариные укусы. Залюбовавшись парнями, она не сразу заметила, как к ним присоединились девушки. Сначала в гущу схватки влетела подвижная гибкая девчонка в Олимпийке и отвлекла на себя одного из противников Супермена. Выматывая соперника, она играющая уходила из-под удара, притом выполняла такие невероятные прыжки и головокружительные кульбиты, что Глафира окрестила ее женщиной и кошкой. Со своим противником играла как с мышкой, то дразнила легкими касаниями, то, когда он, потеряв бодительность, подпускал ее ближе, наносила молниеносный и резкий удар. Когда девчонка очутилась рядом с ней, в свете фонарей, Глафира заметила, что волосы у нее рыжие. Кажется, Глафира видела эту рыжую вчера среди лунатиков возле вышки. Последними из команды супергероев появились две девушки. Одна, невысокая и хрупкая, с толстой косой ниже пояса, решительно кинулась к дерущимся. Она спасла Человека-паука от предательского удара в спину, подставив под ножку его противнику. Особой силой худышка не отличалась, и Глафира затруднилась сравнить ее с кем-то из известных супергероинь. Больше всего девушка с косой походила на прилежную отличницу — которые не место в этом захватывающем блокбастере. Вторая девушка, повыше и по фигурестей, больше подходила на роль супергероини. Но вела себя как простая зрительница. Сначала замешкалась, словно впервые очутившись в такой перепалке, а затем, заметив Глафиру, скользнула к ней по стенке, аккуратно обходя дерущихся. Когда она приблизилась к Глафиру, с удивлением узнала в ней шизанутую Леру. Только на этот раз на девушке была не больничная рубашка, а модные шмотки, обтягивающая маечка и узкие джинсы. Ее каштановые волосы, в прошлый раз спутанные и распущенные, теперь были стянуты у высокий хвост на макушке. «Помнишь меня?» — спросила она. Глафира молча кивнула. «Не бойся, мы тебя отсюда вытащим», — пообещала Лера, но в схватку вмешиваться не стала, а осталось наблюдать. «У тебя есть смартфон?» — жадно спросила Глафира. Лера в недоумении повернулась. «Ты хочешь позвонить? Давай сначала выберемся отсюда». «Я хочу это снять! Ну, уже дай телефон!» У «Меня нет». Галафира в изумлении вытаращила глаза. «Точно девица со странностями. Как это в наши дни без смартфона?» Лера отвернулась, наблюдая за невероятным сражением. По ее восторженному взгляду можно было подумать, что она тоже впервые видит своих друзей в полусхватке. «Ты когда-нибудь видела такое раньше?» — уточнила Глофира. Лера помотала головой и с сожалением сказала. — Я почти месяц провела внизу, в лаборатории. — А что там? — с любопытством спросила Глофира. Раз уж ей не удастся снять видео для блога, может, получится раздобыть другую интересную инфу. Лера тяжело посмотрела на нее. — Лучше тебе этого не знать. Схватка тем временем достигла кульминации. Человек-паук чем-то опутал своего взрослого противника, пока отличница его отвлекала, и тот беспомощно повалился на пол. Глафира уж решила, что вход пошла паутина, но потом увидела, что ноги верзил испутаны толстой веревкой значит, никакой магии, просто ловкость рук. Бэтмен оглушил своего соперника и тот распростерся у его ног. А Супермен силой столкнул лбами двух из трех своих противников, оглушив их, и шагнул к последнему и самому главному их выжаку, Тут же с веревкой в руках над поверженными склонились девушка-кошка и отличница. Лера скользнула к ним, чтобы помочь, и Глафира тоже решила внести посильную лепту. Вчетвером они быстро связали пленников, пока те не пришли в себя. «Отличная работа, девочки!» — подмигнула им кошка. «Мальчики, что у вас там?» Схватка переместилась в кабинет. Парни втроем загнали лидера бойцов в угол, но тот не желал сдаваться и дрался насмерть. «Пистолет!» Вдруг истошно вскрикнула отличница, оттолкнув Глафиру и вбегая в кабинет. «Пистолет? Какой еще пистолет?» Глафира в недоумении уставилась на дерущихся. И тут увидела, как мужчина быстрым движением выхватил пистолет из-за пояса и нацелил его в грудь супермену. Силач был слишком медлителен, чтобы успеть среагировать на опасность. Грянул выстрел. Истошно вскрикнула глофира. «Глафира». Но за секунду раньше Человек-паук быстрее ветра налетел на мужчину и выкрутил ему руку. «Все целы?» Человек-паук, завладев пистолетом, швырнул его в окно. Супермен и Бэтмен скрутили последнего противника и поставили на колени. Оглядев ребята, Глафира поняла, что все обошлось. Пуля никого не задела. Молниеносная реакция Человека-паука спасла их всех. «Спасибо, Софи!» Герой подмигнул отличнице. «Твоя интуиция опять нас выручила!» Глафира с интересом взглянула на невысокую хрупкую тихоню, ставшую рядом с Лерой. «Вот, значит, в чем ее суперспособность. Не в силе, а в интуиции». Тем временем парни продолжали удерживать ожесточенно вырывающегося мужчину. «На кого работаешь?» Бэтмен силой тряхнул его. «Думаешь, ты тут самый крутой щенок?» Ощерился тот и плюнул ему под ноги. Бэтмен ударил его в лицо, и мужчина рухнул на пол и затих, раскинув руки. «Ты его убил?» — ахнула Глафира. «Очухается!» — небрежно ответил Бэтмен и силой пнул противника ногой. «Только нас к тому времени здесь уже не будет!» Человек-паук из досадой взглянул на него. «Обязательно надо было его вырубать, и не расспросили толком. Ты лучше по карманам, по шуру, и вдруг что найдешь?» И Бэтмен гордо отвернулся, давай понять, что обыскивать мужчину ниже его достоинства. Человек-паук привередничать не стал, быстро проверил карманы противника. Ничего, он с сожалением поднялся на ноги. Из коридора донеслись стоны и ругательства. Бойцы приходили в себя, но не могли пошевелиться, опутанные веревками. «Надо уходить!» — скомандовал Человек-паук. «А чуть ты раскомандовался?» — вскинулся Бэтмен. Надо же, похоже, в команде наметились противоречия, оживилась Глофира. Но отличница Софии вклинилась между парнями, не дав разгореться конфликту. Лис прав, уходим. Человек по мгновенно отступил к выходу, словно слово этой девчонки было для него законом. Эге, смекнула Глофира, да парень в нее влюблен, и, похоже, безответно. А вот Бэтману девчонка была до лампочки. Он только насмешливо фыркнул и шагнул к холсту с пейзажем, висящему на стене у стола. «Не время любоваться картинами», — строго заметила Софи. «Никогда не любил эту мазню». Он пренебрежительно сорвал раму с крючка и швырнул под ноги. «А вот то, что за ней...» За картиной прятался потайной сейф. Парень быстро набрал комбинацию цифр, но она оказалась неверной. «Конечно, это не мой день рождения». Разочарованно пробормотал он и сделал новую попытку. И не день рождения Яра. Что ты делаешь? Софи шагнула к нему. А на что это похоже? Хочу открыть сейф. И ограбить его? Глафира с любопытством подкралась ближе. Этот хорошо одетый стильный блондин был совсем не похож на обычного грабителя. Вступить в наследство! Поправил ее он и повернулся к Софи. «Что говорит твоя хваленая интуиция? Какой кот?» «Я не знаю». Та с тревогой взглянула на мужчину, распростертого на полу. «Нам нужно уходить». Бэтмен набрал еще одну комбинацию, но и она оказалась неверной. Прозвучал сигнал, на табло появилась надпись о блокировке. Парень с досадой ударил по железной панели. Заблокировался. Теперь его можно открыть только ключом. Глофира вытянула шею, и увидела, как в лунном свете сверкнула узкая щель замочной скважины. «Давай, Софи!» Человек-паук кивнул отличнице и протянул скрепку со стола. «Ты сможешь. Там может быть что-то важное». После секундного колебания отличница взяла скрепку, разогнула ее и шагнула к сейфу. Глафира только мысленно хмыкнула. «Из этой тихушницы такая же профессиональная взломщица, как из нее самой оперная певица». Отличница пару раз ткнула скрепкой в замок, и внезапно сейф открылся. Глафира так и застыла. Вот это тихушница! — Есть! — обрадовался Бэтмен. Он выгреб из сейфа бумаги, пачки денег и серебряное кольцо с синим камнем. — Какое красивое колечко! — заинтересовалась Глафира. — Это что за камень? Бэтмен бросил на нее странный взгляд и широко улыбнулся. — Дарю! — он нацепил кольцо ей на палец, и Глафира завороженно застыла. «Больше никаких глупых вопросов, поняла? Идем!» Он схватил ее за руку и потащил из кабинета. Его приятели бежали впереди. Вслед неслись тонные ругательства, но Глафира ничего не слышала. Она зачарованно смотрела на кольцо, которое мерцающей синей искоркой светилось во мраке.